Глава 7. Из комнаты тут же выбежала перепуганная мама и бросилась ко мне, активируя свой дар. Но как она ни старалась, не смогла найти никаких повреждений. — Ты впервые убил человека и только сейчас осознал это? — спросила императрица, которая все поняла. Я просто кивнул, за что получил испепеляющий взгляд от Насти. Вот же еще одна проблема на мою голову. Я тут, значит, спасаю ее ценой своей жизни, а в итоге получаю подобные отношения. Ну и хрен бы с ней, пускай побесится. Я не ее ухажеры, которые уже давно навалили бы в штаны от столь неприкрытой агрессии со стороны Великой княжны. Я же, если потребуется, могу и надавать ей по заднице, что уже делал неоднократно. Я поклялся ее защищать и буду это делать». А в качестве официального мужа или обычного охранителя для меня не важно. В обоих случаях есть как свои плюсы, так и минусы. Не став больше ничего говорить, я спросил у успокоившейся мамы. Она, как и отец в свое время, а еще раньше дед, говорили мне, что самое сложное впервые отнять чужую жизнь. Меня с раннего детства готовили к этому, прямым текстом говоря. что в нашем непростом деле по охране императорской семьи приходится порой убивать и делать это нужно без малейших раздумий. Слишком много людей, которые желают смерти императору и его семье. И, как сегодня выяснилось, подобные люди есть даже в его ближайшем окружении. Оля нашлась, сидящей на кровати Насти. В руках она сжимала огромного плюшевого медведя. Шум за пределами комнаты ей был совершенно неинтересен. Но как только зашел я, сестренка тут же бросилась ко мне. Уткнувшись мне в грудь, она тихонько начала плакать. «Пускай поплачет, сейчас ей это нужно». Вот так мы и стояли вместе довольно долго. Императрица взяла с Настей обещание, что та не будет больше на меня кидаться, и отпустила ее. Сама она вернулась к прерванному моим появлением занятию. На прикроватной тумбе стояла открытая бутылка вина и лежали нарезанные фрукты. Так они с мамой тут вовсю снимают стресс. Хотя мне даже представить себе страшно, сколько нужно спиртного, чтобы снять стресс физику и целителю. Ведь ни на маму, ни на императрицу алкоголь практически не действует. Но, скорее всего, они это делают для душевного успокоения, а не каких-то физических проявлений. Минут через двадцать в открытую дверь постучал Мазуров и сообщил, что кортеж готов. Императрица и великая княжна отправляются домой. Если Юлия Сергеевна еще пыталась возражать, уповая на то, что у них с мамой еще остались недопитыми пол ящика вина, то Настя пулей выскочила из комнаты. К ней тут же пристроились человек несколько из гнева. Мне тоже пора. — сказал я, отодвигая успокоившуюся Олю. — Мои обязанности по охране Великой Книжны никто не отменял. — Почему ты должен постоянно находиться рядом с этой истеричкой? — спросила сестренка, напрочь игнорируя тот факт, что сама рыдала несколько минут назад. — Вот такие они женщины, постоянные двойные стандарты. — Потому что я ее охранитель и поклялся защищать. Посмотри, сколько вокруг нее людей из гнева Государева! Обиженно произнесла сестра. На ее глаза вновь навернулись слезы, нижняя губа слегка начала дрожать. И после этого она называет Настю истеричкой. Мне хотелось улыбнуться, но я не стал этого делать, чтобы не обидеть и без того расстроенную сестренку. Ни один человек из гнева Государева не сравнится с охранителем из рода Воронцовых. Пришла мне на помощь мама. «Тем более Серёже и Насте предстоит через год пожениться, поэтому он как можно больше должен находиться рядом с ней», вставила свое слово императрица, которая даже и не собиралась уходить. Она полностью игнорировала стоявшего в дверях Мазурова, делая вид, что его просто нет. «Но она хотела побить Серёжу!» – возмутилась сестренка. На что императрица звонко рассмеялась, а мама как-то очень печально улыбнулась. Оленька, солнышко, знала бы ты, сколько раз я не только хотела, но и била дядю Колю. А уж о том, сколько мне раз хотелось его убить, я вообще молчу. Поверь мне, это делает отношения между мужчиной и женщиной только еще крепче. Все время, пока императрица просвещала Олю насчет отношений в императорской семье, мама просто кивала, соглашаясь с каждым словом. Хотя я ни разу за свои 17 лет не видел и не слышал, чтобы они с отцом ругались. Да, они спорили, не соглашались друг с другом, но чтобы прям ругаться, а тем более драться, такого не было. Конечно, я не знаю, что происходит между ними, когда они остаются наедине, но я очень сильно сомневаюсь, что они прям сильно ругаются, а уж тем более дерутся. «Тогда я ничего не понимаю в отношениях между мужем и женой!» — насупилась Оля. Но похожий разговор с императрицей отвлек ее от моего ухода. Благодарно кивнув маме и Юлии Сергеевной, я потихоньку вышел из комнаты, просочившись мимо Мазурова. «Саша, можешь идти. Сегодня я останусь в гостях у Светы с Мишей. Проследи, чтобы Настя была в полной безопасности и не разрешай ей есть много сладостей. Она всегда пытается заедать стресс сладким». Благо, унаследовала мой обмен веществ, а то сейчас была бы не одной из красивейших девушек империи, а 20-килограммовым посмешищем. Было последнее, что я услышал, побежав догонять Настю. Мазуров что-то начал отвечать императрице, но я уже спускался вниз. В этот момент в кармане завибрировал телефон. «Охренеть! После всего, что со мной произошло, он еще цел. Я думал, все». В очередной раз вытряхну из кармана осколки пластика и микросхем вперемешку со стеклом и редкими вкраплениями металла. Но телефоном займусь потом. Наверняка какой-нибудь спам. Сейчас нужно найти Настю. Хочет она находиться рядом со мной или нет, это ее проблемы. Я ее охранитель, и этим все сказано. Покореженные автобусы и автомобили уже оттащили в сторону. И сейчас около дома стоял десяток одинаково черных, полностью затонированных внедорожников с государственными номерами. Из окон коридора было прекрасно видно все машины, в одной из которых наверняка уже сидит Настя. Она опередила меня чуть ли не на минуту, да еще и припустила бегом. Теперь мне придется заглядывать в каждую из машин в поисках девчонки. Вообще, я не ожидал от Насти подобного поведения. Она всегда казалась мне не по годам здравомыслящей и рассудительной особой. Конечно, у нее бывали заскоки, как и у всех наших сверстниц, а порой и сверстников. Но все эти заскоки в основном заключались в хотении нового телефона или платья и тому подобной чуши. «Сергей Михайлович, ваши папа и дедушка ждут вас в кабинете Михаила Кирилловича», вытаскивая меня из раздумий, сказал Петр Алексеевич. В руках дворецкий держал планшет и сразу несколько телефонов, каждый из которых был включен, и через динамики были слышны разговоры. Старый дворецкий умудрялся контролировать абсолютно все в одиночку. Просто незаменимый мужик. Где бы мне найти такого же? Ведь когда мы с Настей поженимся, нас по-любому выселят от родителей, подарив какую-нибудь усадьбу, не меньше вороного крыла. И весь набор персонала будет лежать на наших плечах. Поблагодарив распорядителя, я направился в кабинет отца. Игнорировать практически прямой приказ я мог только в случае, когда охраняемому мной объекту грозит опасность. А сейчас Настя была под защитой людей из гнева государева. Наверняка там и наши дружинники ошиваются рядом. Так что выбора у меня не было. Войдя в кабинет, я увидел все те же лица. Отец, дед и император. Правда, на этот раз они сидели за рабочим столом отца и распивали тот самый коньяк, из-за которого я остался без финансирования на ближайший год. Дед же говорил, что эта бутылка была последней. И именно из-за этого мое наказание оказалось столь суровым. И почему у взрослых привычка снимать любое напряжение алкоголем? Понимание этого, видимо, приходит с годами, а я пока еще слишком молод. — До нового учебного года ты отстраняешься от охраны Анастасии, — заговорил император. — Не спорь, так надо. Все это время она будет находиться под круглосуточным наблюдением людей из гнева государева. Это будет их основная задача. На это время ты переходишь под командование Михаила. Император кивнул в сторону отца. — И что, спрашивается, поменялось? — Я с самого рождения нахожусь под его командованием. «Перед вами будет стоять совершенно другая задача». «Какая?» — не удержавшись, спросил я. «Очень мне интересно, что там за задача такая, что она важнее защиты Насти». «За эти два месяца ты должен будешь вырасти в силе минимум на два ранга», — огорошил меня дед. «Да они вообще, что ли, рехнулись?» «На два ранга? Это же до седьмой ступени!» «Да гранда! Охренеть!» Они же еще не знают, что я уже вырос в силе и как раз на эти две ступени. Хотя это даже хорошо. Не придется рвать задницу, чтобы совершить этот скачок. Выходит, что слова отца по поводу поездки в Афганистан были правдой. «Как ты понимаешь, тебе придется много убивать, иначе стать сильнее невозможно. Только не с нашим даром». Тяжело вздохнул отец. Через три дня мы с тобой отправимся в Афганистан. Там нас уже ждет отряд специального назначения. Твоей задачей будет устранение особо опасных преступников. Только моей? Не веря своим ушам, переспросил я. Да там же наверняка одни одаренные не ниже четвертой ступени. Просто в тех краях невозможно подняться высоко, имея более низкий ранг. Только твоей. Я буду рядом и вмешаюсь. только в самом крайнем случае. Если отец говорит в самом крайнем случае, значит, так оно и будет. А крайний случай для него – это когда я уже буду при смерти. Только в этом случае он поможет. Жесть! Но, с другой стороны, Даяна уже помогла мне стать сильнее. На ее тренировках мне постоянно приходилось сражаться с владеющими. Правда, в основном это были физики или люди со схожими способностями. Но в любом случае эти тренировки дали мне очень много. Что говорить об одном только увеличении запаса крови, с которой я могу иметь дело. Вот только я не уверен, что этого будет достаточно, чтобы справиться с одаренным более высокого ранга. — А теперь можешь идти, — сказал дед, разливая очередную порцию коньяка по стаканам. — Только не вздумай рассказать об этом матери, — крикнул мне вслед папа. «Я сам ей обо всём расскажу», — уже более тихо добавил он. Император и дед громко рассмеялись. Вот мне и подтверждение слов императрицы. Папа явно боялся говорить о предстоящей нам поездке на Ближний Восток. Вот же засада! И чем мне теперь заниматься? Вокруг шныряет столько посторонних людей, что думать о каком-либо спокойствии бесполезно. В кармане брюк снова завибрировал телефон, напоминая о себе. А вот и занятие нашлось. Пойду на кухню, посижу, потуплю в ютубе, посмотрю смешные ролики. Убью время, а заодно и собственный мозг.